п а м я т н ы остались минуты после операции. Плох был Лукьян и в а н о ч как резали его, словно телятину какую, прости Господи. Еще плоше было после, а помнят хорошо, что не приказал солдатам бросать ногу, а велел положить около себя и целые сутки глядел на нее. И глядя на эту ногу, он, Бог весть почему, отца своего вспоминал, что был уже на том свете. И дужина своё вспоминал с садиком и с рощей, и морфуш, и дуняш, и акулик разных сероглазых и ласковых из соседнего села Проскурово. Вспоминал всю жизнь свою прошлую, будто переглядывал да передумывал он снова. И всё это, глядя на отрезанную ногу, пальцы были ц е л ё х о н ь к и будто насмех остались невредимы. И раз с десяток за этот день с л ё з ы выступали на лице молодого Собакина, и он приказывал тихонько мальчишке, помощнику фельдшера. «Оботри, лицо мокро, угласто, углас оботри, потеет что-то». И спасибо никто не видал, как Собакин по ноге плакал. Да и кому было видеть? Около него умирали трое других раненых из полка товарищей. Вернувшись инвалидом с крестом и с деревяшкой в д у ж и н а Зажил Собакин тихонько. Стал облетой м е л ь н и ц а м заниматься, а по зимам в карты играть, проводя зиму в Ломове. Два раза и в Тамбове побывал, и в Саратове. Стал соседями любим за добрый нрав и за рассказы про недолгую свою, но важную компанию. Наконец, стал Собакин почитывать книжки и кое-что вычитывать из них и на ус себе мотать. Но любимыми книжками были и остались у него две. Во-первых, «Самоновейший оракул сновидений и превращений». Мудреная была книга, толстая, с рисунками. 10 лет бился Лукьян Иванович, чтобы все в ней одолеть и понять, но так и бросил. Иные главы всяк на свой толк объяснял, и одну главу о пирамидальности никто во всем околотке не мог понять. В губернском же городе Собакин посовестился сознаться в своем необразовании и совета просить. Другая книга, настольная, важная в хозяйском деле, была «Брюсов календарь», за который Лукьян Иванович целый оброк, с двух душ полученный, целых 12 рублей заплатил. Проживая так целых 10 лет один как перст, заскучал Лукьян Иванович. Была у него кручина, и прежде затаённая от всех, а теперь эта кручина ещё пуще сказывалась. «Как поживаете?» – спрашивал у него знакомый. «Как? Живу себе на одной ноге». Но кручина его была уже иная. Не ногу свою, погребённую по его просьбе солдатами как следует в Германии, жалел теперь инвалид. Лукьян Иванович гордился своей деревяшкой, Она его всюду вводила и рекомендовала. За нее и крест висел у него на груди, а это был тогда один крест на весь околоток в 300 верст, если не на всю округу. Тридцатилетний поручик в отставке и помещик горевал о том, что нельзя, подобно отцу и деду, сочетаться законным браком с какой-либо девицей из соседних дворян и, зажив по-христиански, прижить детей – Лукьян Иванович был убежден, что за калеку ни одна девица хорошего роду не пойдет. «Вот кто знать, моя с у ж е н а я ряженая», — говорил он, показывая на деревяшку. На крестьянке жениться, о срамиться, а дворянку-однодворку, коли силком отдадут за него замуж родители, думалось ему, то какого же счастья и благополучия ожидать. Так время и шло.